Наталия Миронина. Не разливай вода. Не разливай вода. Вступление. В этой истории много действующих лиц: молодые и старые, красивые и не очень простодушные, хитрые, завистливые, удачливые, настоящие друзья и те, кто ими притворяется. И, конечно, в этой истории есть злодей настоящий. И, как часто бывает, жизни без него и его злодейства не случилось бы важных встреч, правильных решений. и настоящей любви. В этой истории все как в сказках, и все как в жизни. Чтобы завоевать счастье, надо победить злодея, преодолеть преграды и опереться на настоящих друзей. Кто-то заметил, что деньги, как лекарство, на всех действуют по-разному. На Олега Петровича Кочина деньги подействовали хорошо. Характер у него стал еще лучше, друзей не убавилось, паубных наклонностей не появилось. Единственная перемена, которую можно было обнаружить в нём, так это любовь к хизосовству. Но согласитесь, это не порок. Вот и сейчас сидел в своей гостиной и наблюдал, как рабочие пытаются расставить всю купленную им накануне мебель. Олег Петрович наигрывал на гитаре малоузнаваемый мотивчик и размышлял вслух. Была мечта научиться играть на гитаре, но не было денег её купить, родители еле концы с концами сводили. Потом появились лишние 100 руб. и не стало времени. Сейчас есть деньги, есть время, есть желание, но не учусь и не играю. Наверное, это действительно мечта с большой буквы, из тех, которые не сбываются. Зато всё время что-нибудь себе покупаю: джинсы, кеды, куртки, всё, что в детстве не доносил. Насть, ты ела каплуна? Анастасия, молодая женщина с грибой рыжих волос, сидела напротив кресла и, покачивая блестящей тапочкой, рискала толстый журнал. Услышав вопрос, она незаметно вздохнула. — Почему Каплуна? — У Дюма всю дорогу Каплунова едят. Как прочел книжки, так мечтаю попробовать. С двенадцати лет. Уже собственная дочь Дюма прочитала, а я все про Каплунова думаю. Джейны, Кеды, Каплуны. Ты заметила, у меня отсутствуют высокие устремления. Анастасия закрыла журнал, поскольку поняла, что от беседы ей нет вертеться. Они потом появятся, когда от Куплунова тошнить будет. Олег Петрович с подозрением посмотрел на Анастасию, но та была серьёзна. Ты думаешь? Не знаю. И очень денег хочется, ещё больше, чтобы о них не думать вовсе. Выяснилось, что я люблю деньги. От пространной речи на тему деньги как жизненной философии Анастасию спасла ледя Лидия Александровна. Элегантная, подтянутая женщина в тёмном классическом платье с белым воротником. Лидия Александровна руководила домом и всеми домочадцами, включая хозяина. Со стороны могло показаться, что Олег Петрович побаивался её, а свой страх прятал за робкой иронией. Лидия Александровна, вы часто думаете о деньгах? Лидия Александровна имела стальную выдержку, став внук выпускницы Смольного института, днём и ночью. Вам надо зарплату повысить, чтобы вы могли думать о чём-нибудь ещё. Я, когда был студентом, о деньгах думал даже во сне. Мне, например, однажды приснилась такая штука, которая могла бы автоматически зубную пасту из тюбика выдавливать, чтоб ни капельки не оставалось. Ты же говорил, что о деньгах думал. А тут уж то и то какое-то. Анастасия опять оторвалась от журнала. Так я за него собирался Нобелевскую премию получить или на худой конец какой-нибудь соридный грант. как потом оказалось, сон был не в руку, такую штуку уже изобряли американцы. Лидия Александровна выждал минуту, прежде устало сознанием. Олег Петрович, привезли картину от Микаса Воробьёва. Куда её поставить, чтобы вы вы посмотрели? А я заказал ему картину. Не помню, что-то, Насть. Его картины никто не заказывает. Микас Воробьёв их пишет, а потом рассылает по частным лицам, галереям и музеям. Что за странная идея. — Ничего странного. Представь, пошет он посылкой свой пейзаж в Букингемский дворец. Не будут же они его назад ему в Москву отправлять. Он потом в своем пресс-релизе укажет, картина художника хранится в собрании Ее Величества. — Лидия Александровна, а вы еще не видели картину? Что там изображено? — Посмотрела, поскольку предвидела ваш вопрос. Это портрет. Лидия Александровна строго посмотрела в сторону Кочина. — Чей? боюсь ошибиться похож на министра сельского хозяйства но с четырьмя ушами зачем же мне портрет министра сельского хозяйства а четыре уха это видимо результат селекционной работы анастасия вырняла журнал нет гмо переел наверное по ошибке прислал что неудивительно когда рассылаешь художественный спам а твой портрет у министра точнее в подсобках административно-хозяйственной части министерства сельского хозяйства слабо повесить министра здесь в твоей гостиной Дорогая, не раздумывая, повесил бы, если бы у портрета было два уха, четыре перебор. Взгляд Лидии Александровны становился все суровее. Олег Петрович, все же куда портрет? Кочин скачил, побегал по гостиной, задел большое кресло, которое рабочие распеленали из огромного вороха пленки. А давайте сюда, попросите Ивана съездить купить масляные краски, я его доработаю. Анастасия фыркнула. Ты умеешь писать маслом? Ты с ума сошла? Нет, конечно. идея поработать кистью овладела Олегом Петровичем, словно он был томсоер перед забором. Но по матерински строгий взгляд дама-правительницы остановил его. "Да, Лидия Александровна. Олег Петрович, вам напомнить, какие ещё сегодня у вас дела?" "А можно после кофе?" На лице Лидии Александровны появилась удовлетворённая улыбка. "Сейчас принесу, Олег Петрович, есть рулет яблочный, домашний сама испекла. Если не возражаете, подам вместе с кофе." Да как же я могу возражать? Тащите рулет, у меня изжога от ресторана из степни, который только притворяется домашней. Сейчас все сделаю. Лидия Александровна почти стревым шагом покинула гостиную, а Анастасия проводила ее взглядом. Она в тебя влюблена. Ты уже это говорила. Еще ты говорила, что у меня влюблена горничная, мой водитель и повар. Относительно водителя и повара я заблуждалась. Когда-то Олег Петрович был счастливо женат. Татьяна, его супруга и мать его дочери Али, умерла несколько лет назад. За это время дочь успела подрасти, стать студенткой. А Олег Петрович наконец устал вздолствовать и влюбился в очаровательную даму. Анастасия была умной, деловой и очень правильной. Она понимала, что память о Татьяне, матери и жене, всегда будет присутствовать в этом доме. сумела подружиться с дочерью. Отношения Олега Петровича и Анастасии прошли все стадии. И к настоящему моменту, как всякая пара, прожившая вместе какое-то время, Олег Петрович и Анастасия уже определились в той степени свободы в действиях и словах, которые они могут позволить по отношению друг к другу. Кочен терпеть не мог, когда его ревновали, но вполне мог пережить шутливое подтрунивание в свой адрес. Рыжая Анастасия была ревнива, как выпускница школы, переживающая свою первую влюблённость, но стах того, что Кочен обидится, сдержал её. Надо сказать, Олег Петрович, человек приятный, практически во всех отношениях, был совершенно не сносен в состоянии обиды. Он замолкал дней, этак на пять, завелся в угол, но с таким расчетом, чтобы все его видели, и все мучились от сознания своей неправоты. Все попытки заговорить с ним пресекались взглядом из-под лобья. Анастасия, девушка легкая, терпеть не могла подобных домашних бойкотов. По ней уж лучше было разругаться в дым, а потом страстно помириться. Быть может, когда всёд залития Александровны нёш ей поднос с кофе и огромным аппетитным рулетом, а уж то горничная Оксана Анастасии подобралась и насупила на лицо ехидную усмешку. Не успела домоправительница покинуть гостиную, как Анастасия уже залезла под салфетку и стянула огромный кусок рулета. Аппетитно жуя, она с интересом наблюдала за манёврами горничной. Оксана это бойкая дитя хирсовских степей, закарелая и круглолицая, стрельнула глазками в сторону Кочена. Зашети я соберу бумагу и плёнку, развешаю. Олег Петрович бы занят выбором рулета, а потому не смог вполне оценить риски предстоящего мероприятия. Следующие 5 минут все собравшиеся могли любоваться грацией и гибкостью горничной, которая повязала с своей коротенькой юбочкой и стрес двигаться как уж соблазнительный. Собирала огромный роллонный упаковки. Олег Петрович позабыл даже про рулет, так подействовала на него уборка мусора. Лицо Лидии Александровны было непроницаемо, Анастасия же не выдержала. Лидия Александровна, вы не думали о том, чтобы сменить форму горничных? На мой взгляд, платье мешает им работать. Одного передника было бы достаточно. Если мне дадут такое распоряжение, выполню незамедлительно. Домоправительница была невозмутима. Горничная Оксана понимала, что именно она сейчас в центре внимания, а потому не торопилась. В кои-то веки кто-то оценит твой нелегкий домашний труд. Но на ее беду раздался телефонный звонок, и Лидия Александровна подпишила в кабинет. А за ней туда проследовал и Олег Петрович. Оксане стало как-то неинтересно, грациозность и пластика сменились порывистыми грубыми движениями, что, естественно, не могло укрыться от Анастасии. Вы бы, голубушка, сразу в таком темпе. А хотите, я этот журнал изрежу маникюрными ножницами, фронт работы на целый день, а может еще на ночь? Ночью это не работа, это удовольствие отвест стол Аксана. Горничные очень хорошо знают, кому можно дерзить, а кому нет. Анастасия задумалась. Они знали друг друга несколько лет, познакомившись на одном из приёмов, Настя и Котин очень долгое время избегали друг друга. Котино, обременённому семьёй и нежной любимой дочерью, не хотелось серьёзных отношений, а судя по поведению Насти, других она не хотела. Настя же видя, как она нравится Олегу, выжидала. Во-первых, она понимала, что дочь почти взрослая девочка. Это серьёзные препятствия. И брать на себя ответственность за решение подобной проблемы Настя не считала возможным. Пусть сам решит, как это будет выглядеть, не буду его торопить, думала она и раз за разом отказывалась от приглашений Олега поужинать. Во-вторых, ей уже хотелось семьи. Они часто встречались у общих друзей. И это вполне хватило, чтобы Настя выглядела в кочнеи порядочного совести у человека, для которого слова о ответственности и доброте вполне реальные понятия. Наступил момент, когда Настя сама позвонила потерявшему надежду Олегу и пригласила его в кафе. Я тебе так скажу, мне абсолютно не хочется тратить время на бездомный флирт. Вместо карьер начала Анастасии. Годы мои не те для такой пустой траты времени. Но ну и замуж спешно выходить не хочу. Можно пожить вместе, посмотреть, что получится. Но это после того, как лучше узнаем друг друга, добавила она, увидев испуганные глаза Кочина. Процесс узнавания длился уже год, а влюбившаяся по уши Настя ревновала Кочина к каждой юбке. Из задумчивости ее вывел появившийся из кабинета Кочин. Он не мог сказать удивление. Как? Мусора больше нет. Я-то думал, эта пытка никогда не закончится. Со стороны Анастасии в него полетела маленькая подушка. Больше всего Олега Петровича возмущало, что нельзя просто работать и просто наслаждаться жизнью. В последнее время он напоминал себе городскую собаку, непроизвольно облизывающуюся и шарахающуюся от трамваевых мальчишек и дворников. Мало ему было акционерсов и византийскими интригами. Ещё этот капкан нравственный, самая худшая и опасная разновидность средств охоты на людей. Олег Петрович утверждал, что после такого капкана будут незаживающие душевные раны. Ещё он заметил, что большой город заставляет людей быть хуже, чем они есть на самом деле. Чёрт её знает, почему так происходит. Может, потому что в московской жизни есть какая-то анонимность. Но посудите сами, кто знает, кочено Олег Петрович. Да и если взять процента от всего населения каких-нибудь 2-100.000%, а может и того меньше. И совершил он, Олег Петрович, что-нибудь поскудное, узнала бы об этом совсем немного народу. А можно прожить всю жизнь, и кроме соседей на твоей лестничной клетке о тебе никто и не узнает. Конечно, Красноярск тоже большой город, но всё равно там всё как на ладони. Нет, он вовсе не хотел идеализировать провинцию, но всё же там больше боятся слухов, а следовательно, меньше совершают гадостей. Анастасия же считала, что провинция это скорее категория нравственная, нежели географическая, и что относительно гадостей можно поспорить. Слушая сейчас рассуждение Кочина, Анастасия догадалась, что случилась ожидаемая неприятность. Ликвидирует филиал, а близкого и проверенного друга Дугина увольняют. Олег Петрович, привыкший к прозорливости подруги, только кивнул. «Да, решение принято. Все должно произойти до слияния с рыб связью. Я не знаю, как это ему сказать, ведь сам же полгода уговаривал поехать со мной в Москву. Мы в Красноярске начинали вместе. Хотел как лучше. Черт, что же делать?» Интересно, на какой цифре лифт под названием «Совесть» падает вниз? От Пафоса Кочина было сложно удержать, поэтому Анастасия скорчила мину. Поэт, звони Дугину, встречайся и все рассказывай. Как, как я ему объясню, да я в глаза ему посмотреть не смогу. Все равно придется. Знаешь, иногда я действительно верю, что в бизнес ты попал случайно, и твой путь не был усеян жертвами. Ты не подставлял друзей и не воровал чужих зарплат. Да, слава богу, это всё меня миновало. Моё теперешнее положение это, скорее всего, результат чистого случая и некоторых свойств моего характера. Я просто нашёл сравнительно честный способ по увеличить доходы конторы, и понеслось. Как я теперь жалею, что согласился с тем, чтобы акционеры решали вопросы филиалов. Я тебе тогда предупреждала, Анастасия, откинула рыжую гриву и приготовилась напомнить Кочена о своей всегдашней правоте. Однако Олегу Петровичу повезло. В гостиной вошла Лидия Александровна с пакетом и Иван с мольбертом, а чуть позже, перекошенный от тяжести нетленного искусства, вошел мужик в синем комбинезоне. В его руках покачиваясь, проплыл мужественный лик с четырьмя ушами. «Олег Петрович, портрет министра принесли, Иван краски масляные привез. Заодно и мольберт купили, вдруг вам захотится что-нибудь написать?» «Боюсь, не захочется. Ставьте где-нибудь здесь». Установленный на Мольберт портрет был ещё более странен нежели в руках. Присутствующие на мгновение замерли. Первой не удержала Анастасия: "Ах, какая красота!" "Да, интересно. А министр знает, что у него четыре уха? Так ладно, пусть это здесь обживается, а мы обедать едем". "Лидия Александровна, пусть Иван ждёт нас в машине". Да-да, я сейчас вас порежусь. И Олег Петровичу просили напомнить, в 19:00 вы должны посудить Дугиным. У них день рождения сына, годик исполнился. Подарок им я купила, он лежит у вас на столе в кабинете. Лидия Александровна в своих поступках исходила из старых педагогических принципов. Жизнь не должна быть только приятной. Она уже обратила внимание, что разговор о Дугине заставляет Олега Петровича морщиться, и тем с большим удовольствием напомнила о предстоящем празднестве. Да. «Я помню, спасибо». Кочин скривился, как от лимона. «Настя, ты готова?» «Если мы едем в ресторан, пойду глаза нарисую. Кстати, коль уж на тебя свалились сегодня все неприятности, может заодно заедем купим мне кольцо с тем безумным изумрудом?» «Заедем. Купим». «Какая безропотность!» «Подарки женщинам я расценюю как налог на личные отношения, а налоги надо платить». «Человечеству известно совсем немного средств для лечения больной совести». Врач Стоппич объясняет, пользоваться разного рода микстурами. Чем крепче микстура, тем сильнее эффект, и тем сильнее болело совесть через сутки после этой терапии. Олег Петрович плохо помнил, как они покидали ресторан, но память отложила, что портрет, на который ему было очень страшно смотреть ночью, и который он поворачил к стене, очень тяжёлый. Сейчас, полулёжа на диване и глядя на полный разгром вокруг себя, Олег Петрович осознал, что ему не полегчало, а стало намного хуже, и дело не только в количестве выпитой водки. Его взгляд упал на женские туфли, которые исчезли с шпильками под столом. Как сделать, чтобы кто-нибудь принёс кофе? Надо будет узнать у Насти, как у этих московских помещиков это устроено. Колокольчик повесить, что ли? Лидия. Олег Петрович я здесь доправительницу материализовалась за его спиной. Ох, наконец. Куда вы запропастились, Лидия Александровна? Что это за люди, которые бродят по всему дому, и можно кофе покрепче, с сахаром, с анальгином? Зарывшись головой в мягкие скользкие подушки, Олег Петрович старался унять шум в ушах. Господи, как же болит голова. Я вчера выпил годовую норму. Настя тоже хорошо не могла меня установить. Это всё из-за Дугина. Как же Андрюхе рассказать? Анастасия говорит, что надо прямо сейчас немедленно правду матку, а мне духу не хватает. Господи, ещё сегодня Самарина должна была прийти. Нет, надо отменить все встречи. Не получится. За спиной опять появилась дома правительница. Самарина уже здесь. Я не могу сейчас. Я не во фракке. Шучу-шучу. Господи, зависть и, конечно, просто она так держится, что я чувствую зависть и, конечно, зависть. Когда в гостиную вошла Ольга Леонидовна, Олег Петрович попытался встать с дивана, уронил салфетку, изобразил учтивость и махнув рукой рухнул опять в подушки. Объяснять старой актрисе, что он не в форме, было не нужно, а извинения он уже принёс. Престила беседы, на которые у него не было сил. Однако отступать было нельзя. Сомарина, посмотрела на Олег Петровиче театральным материнским взглядом. Олег Петрович. Вам сейчас лучше всего травяной чай с мятой, добавить лимон и мёд. А ещё надо больше жидкости пить, чтобы алкогольную интоксикацию предотвратить. Поздно. Я отравлен, Ольга Леонидовна, отравлен водкой и мысльными поступками. Будет вам. Всё образуется, у каждой проблемы есть решение, только оно не сразу видно. Вы понимаете, есть проблемы, после решения которых ты станешь уже совсем другим человеком, позабывшись, кочень друг стал назидать на строгим. Олег Петрович, вы даже не представляете, насколько я в курсе. От Олега Петровича не ускользнула эта ирония. Ольга Леонидовна, вы удивительная женщина. У вас такая интрига. Это меня заставляет нервничать и безуспешно усвоить слова из школьного курса французского языка. Тогда мой совет вас не удивит. Иногда надо проявить ловкость. Я бы сказала, гибкость. Ольга Леонидовна, голубушка, есть моменты, когда гибкость равна подлости. Поверьте, и это я знаю не хуже вас, и даже знаю, что без гибкости прожить невозможно. Сломаетесь, как сухой пруд. То ли кофе с анальгином подействовали, то ли действительно лучшим следством от проблемы было ее решение, но Олег Петрович скачал с дивана и, размахивая руками, принялся рассказывать Самариной то, что так давно его беспокоило, то, что мешало ему наслаждаться жизнью и что отнимало у него так много душевных сил. — Хорошо. Дайте мне тогда совет, как поступить. Принято решение об увольнении моего лучшего друга. Деталями не буду вас утомлять. Скажу, что в свое время этот человек бросил все, что держал его в родном городе. Оставил работу, свой небольшой бизнес, поверил мне и поехал за мной в Москву. Я его уговорил это сделать, потому что сам один боялся ехать сюда. Да, мне нужен был свой человек здесь, в котором я был бы уверен. Он все эти три года был моим соратником, сторонником и самым близким другом. А теперь акционерами принято решение о ликвидации филиала. То есть на самом деле его не ликвидируют, а объединят с другим филиалом. Поз директора будет упразднён. По сути дела, моего самого близкого друга выкинут на улицу. Решение принято большинством голосов. Его увольняют по хитрой схеме, при которой он не получит практически никаких денег, обещанных ему по контракту. Бедные акционеры немного сэкономят и расчистят место для своих интриг. Костин замолчал. Он никому так подробно не рассказывал эту историю, даже Анастасия знала в половину меньше. Во-первых, очень боялся ее язвительностей, а во-вторых, и это было самое главное, Олег Петрович не знал, как он поступит в этой ситуации. И свой неблаговидный поступок по отношению к другу он бы предпочел скрыть. Ольга Леонидовна представила себя на минуту в роли Анны Австрийской, а Олега Петровича в роли Д'Артаньяна, который советуется с ней. Впрочем, забылась она на мгновение, через минуту у нее был готов совет. Правда, хорошо натренированным боковым зрением она заметила тень в проеме двери. Их кто-то подслушивал. Интрига закрутилась. Неприятная история, но, думаю, и здесь можно найти выход. Самарина покачала головой. Выход, при котором не будет уволен человек? Кочин усмехнулся. Выход, при котором вы останетесь друзьями. Это утопия. Вовсе нет. Если сначала постарайтесь найти для вашего друга новую работу. Позвоните своим знакомым, воспользуйтесь связями, которые у вас уже есть в Москве. И попробую предложить место работы, которое позволит ему не так тяжело пережить это событие. В конце концов, это же вы были инициатором его приезда в Москву, это вам было надо, хотя, конечно, тяжёлых разговоров не избежать. Олег Петрович в нерешительности посмотрел на актрису. До него дошли её слова, как всё просто и как всё по-человечески. Почему не он сам не додумался, и никто другой ему не посоветовал ничего подобного? Он с благодарностью взглянул на Самарину. Мне это не приходило в голову. Максимум, до чего я додумался, так это подкинуть ему деньжат. Неудивительно. Людям легче разругаться в пух и прах, поскольку им страшно, что их раскусили. Потом долго страдать, пить, плеть горячие слёзы по себе любимому, ждать, что окружающие вас оправдают, и, пережив, как им кажется, этот катарсис с утроенной энергией нырнуть в кучи наслаждений. Простите за высокий слог. Последние слова Ольга Леонидовна произнесла в пустоту. Олег Петрович помчался в кабинет в точности исполнить порученные рекомендации. Ольга Леонидовна не спешила уходить, поскольку знала, что сейчас появится тот человек, который все это время находился рядом и был невидимым. Тот, кто подслушал их разговор от начала до конца. Она не ошиблась. В комнату вошла Анастасия. «Ольга Леонидовна, вы человек с неограниченным влиянием на окружающих. Вот и Олег Петрович попал в ваши сети, вы это знаете?» Хорошей всего не будете этим злоупотреблять. Не буду, можете мне поверить. В наше время люди рано стареют и поздно взрослеют. Олег Петрович иногда ведёт себя по-детски, что вы года отличает его от многих приходящих в этот дом. Скажу откровенно, иногда из-за него тревожишься, как тревожишься бы за самого близкого друга, которому жизнь выдала бесплатный билет на американские горки. Те самые, которые сначала "ух" вверх, а потом а "ах" вниз. Он, обладающий таким чувствительным свойством характера, как умение радоваться пустякам, очень уязвим, поскольку малейшие неприятности могут казаться ему несчастьями. Таких людей всегда хочется оберегать. Ещё в нём есть риск авантюра и лёгкость, которые даже несчастьям придают романтику. Олег Петрович человек с амбициями, характером и ещё вполне порядочный, и это всё не может не привлекать. И потом здесь, в этом доме, Настя, как принято сейчас говорить, драйв, ветер в головах и комнатах, желания и возможности. Это очень передается другим. Вероятно, вы правы, но он без вас уже шагу ступить не может. Вы, Настя, даже не представляете, как бы мне хотелось ему помочь. Для того, чтобы красноярский школьник Олег Кочин мог выполнить домашнее задание, он должен был отодвинуть старую швейную машинку «Зингер» от стены, освободить ее от стопки белья. приготовленного для починки. Пододвинуть стул и примоститься на углу деревянной столешницы. Локоть у него свисал, поэтому рука быстро уставала, и, как счастье, раздражённая учительница больше тройки ему не ставила. Она размышляла так: может, он и всё правильно сделал, да только убедиться в этом невозможно, написал как курица лапой. Поэтому после первой и главной мальчишевской мечты разбогатеть и купить большой автомобиль, неотступностью дуло вторая решил богатеть так, чтобы купить свой собственный дом и сделать себе кабинет. Самый настоящий, с дубовыми панелями, высокими книжными шкафами, кожаным диваном и, самое главное, огромным письменным столом. Ещё хотелось иметь глобус огромный, но не прошлый кабинетный бар, а самый настоящий глобус со всеми земными подробностями. А потом, когда Олег Петроеч купил дом, он в первую очередь оборудовал себе кабинет. Всё в этом кабинете соответствовало его мечтам. А глобусу была даже два — Земля и ее вечная спутница — Луна. Кабинет был для Котина отрадой и местом, где даже стены помогают. А потому он именно сюда пришел позвонить своему старинному приятелю Дугину. «Андрюха, я себя скотиной чувствовал. Ты не представляешь. Так давайте в субботу всем табором ко мне. Никаких ресторанов. Лидия приготовит воронью ногу с чесноком и рулет с яблоками. Артемий гада у морских сделает. Я тут вам кое-что...» Купил, в подарок, сюрпризом будет. Все, заметано, договоренность железная. Олег Петрович был человек душевный и трогательный, а потому в его голосе послышались улажные нотки. И только появление Ольги Леонидовны помогло ему справиться с нахлынувшими чувствами. Здравствуйте, я только собрался к вам. Не успели, я вас опередила. Ваша дочь такая же упрямая, как и я в ее возрасте. Все потом. Ольга Леонидовна, вы волшебница, у меня нет слов. Суббота Дугины будут у нас ужинать. я объяснил с Андреем Евгеньевичем. Я не только объяснил всё, я нашёл ему место коммерческого директора в одной из типографий. Сказал, что его ждут там, он всегда хотел книги выпускать. Но я всё преподнёс, как вы научили, что люди срочно ищут директора, книги не выпускаются, дело стоит, что если он согласится на это место, то выручит и прочее. На душе у меня не поверьте, мarmelad. Олег Петрович опять почесал стол, что он осучиплет. Он резким жестом крутанул землю, потом лоно, потом оба светила. В самом ино уловил настроение собеседника, живо заинтересовалась пистолетами в высокой стеклянной витрине. Пистолеты были огромные с хорошо потёртыми рукоятками. Больше всего они напоминали реквизит пиратского фильма. Впрочем, на латунной табличке было написано: "Боевые". Ольга Леонидовна вспомнила, как в одном из спектаклей произошёл конфуз. Бутафорские пистолеты, очень похожие на эти, развалились на части у руках у Тузенбаха. Эдуардич Таравеш на Пьяникова Васильевичу одели левый один день. Ольга Леонидовна его жалела. Старик проработал театт всю жизнь и позволял актёрам самим приделывать необходимые до спектакля предметы. Олег Петрович в те время, успоившись с эмоциями, тепло посмотрел на Ольгу Леонидовну. Как уж сказали, вы объяснились с Андреем Евгениевичем? Объяснились, не разобрались, не утрясли, не договорились, а объяснились. Какое старое хорошее слово. Так сказала бы Анастасия Винтаж. Скорее антиквариат. А разница принципиальная. Винтаж это то, что старше 30 лет, антиквариат старше 50. В Аргентине, в её Москвечке, я родилась на Малой Мельчанке. Мы жили в большом доходном доме, у ворот которого сохранилась канавязь. Вся моя родня похоронена на Ваганьковском. В церкви на Сытцевом вражке венчались родители. Моя мама до последних дней место слова сначала говорила слово вперёд, по такой странной московской привычке. Например, вперед мы зайдем в Прагу, а не сначала мы зайдем в Прагу. Потом мы переехали в Ленинград, театр, провинцию, потом опять Москва и опять театр. Олег Петрович, я вам вот что хотел бы сказать, вы напрасно такой дорогой телефон мне подарили. У него там столько функций, я даже не знаю, как ими пользоваться, и эти блестящие камни. И там еще бирочка с каким-то длинным числом. Это что, номер телефона? Это цена. Ради бога. Ольга Леонидовна, извините. Что ж, сколько раз Иван говорил, чтобы все ярлыки сразу слезал. Вам телефон как никому другому в этом доме нужен, чтобы если что, я вас быстро найти смог. Олег Петрович был так искренен, что Ольга Леонидовна поначалу пришептала, что она упрямо что свои ученицы поменяла свои планы. Тем более, что в разгар их беседы ворвалась Анастасия. У неё в руках была небольшая картина, завёрнутая в бумагу. Увидев в кабинете Самарину, Анастасия смешалась. Я наприготовила кое-что сюрприз. Вот, тебе подарок, заказала по твоей фотографии. Здорово. Насть, зачем? Захотелось. Где повесим? Думаю, лучше в гостиной, как считаешь? Настенька, уж больно авторитарненько. Нет, ты всё-таки не нормальный. Вешай тогда в свою гардеробную. Так не хочу ни минуты сидеть дома, едем куда-нибудь. Ольга Леонидовна, я вернусь, поталкуем с вами. Олег Петрович смешался. Он почувствовал обиду Насти и понял, что Самарина уж так и не поговорил с ним о том, о чём хотела. Кочен вздохнул, уселся в любимое кресло и погрузился в раздумья. История с Дугиным, так счастливо завершившаяся, была только частью одной большой проблемы, которую бизнесмену Кочену предстояло решить. Над делом всей его жизни бродили тучи, предвещавшие большую бурю, и кто выстоит в этой буре, было совершенно неясно, но медлить было нельзя. Советников у Олега Петровича не было. С самого начала он привык полагаться на собственные силы, мнение и знание. Политиком он был хорошим, изря войны с конкурентами не затевал, и где можно было договориться, предпочитал договариваться. А волчий нрав в дальнем окружении он оследомлён. Однако большой неожиданностью для него стало предательство круга близнего. Сейчас, сидя в кабинете своей мечты, он отлично осознавал, что достигнутое им стабильное финансовое положение может пошатнуться. Посоветоваться с Самариной. Это муж с кому-нибудь другому могла бы показаться полной бессмыслицей и просто бредом, но только не Коченко. Он всегда искал нестандартные решения. А старый Актисы было ему симпатично. Он чувствовал в ней ум и смекалку и молодую энергию. Интересно, если я расскажу Самариной ситуацию, поймёт ли она меня? Он, как она ловко Ждугиным всё разрешила. Представляю, какие глаза у всех будут. Надо сказать не только Олег Петрович в этот момент думал о Самариной, Ольге Леонидовне. Был еще один человек в этом доме, который вот уже несколько недель старался при любом удобном случае попасться на глаза актрисе. Предлоги им выбирались самые нелепые, что было сразу отмечено другими служащими дома Кочина. Шутить над Артемием Николаевичем, шеф-поваром одного из кочинских ресторанов, в открытую не решались, но намекнуть и задать пару якобы невинных вопросов — это пожалуйста. Вот и теперь, сидя в большой уютной гостиной для обслуживающего персонала, а в расторичии курилки, Иван, водитель, пристынно глядя в перевёрнутый вверх тормашками газету, осведомился. "Артёми Николаевич, ты где всё это утро пропадал? Я и на кухне был, и в теплице нет тебя. А потом смотрю, ты идёшь с букетом". Тут Иван замолк, потому что Артёмий Николаевич угрожающе засопел. Через минуту невинно глядя по сторонам, Иван осведомился. "А на какой рынок сегодня хочешь поехать?" Артёмий Николаевич, не ожидавший, что застукнут с букетом Георгин, который собирался приподнести Ольге Леонидовне, Думал о том, чтобы послать Ивана к черту или сделать вид, что намека он не понял. Будучи человеком благодушным, как многие, кстати, повара, он склонился ко второму варианту. «А это зависит от сегодняшних гостей. Если одна Анастасия будет и хозяин, можно на ближней. Если кто-то еще, придется на рыбный ехать. А почему, спрашиваешь?» «Да так. Если бы у меня было много денег, я бы сам на рынок ездил. На рынках интересно». «Это тебе так кажется, пока денег нет». Да не понимаю, что за радость, когда рядом стой посторонний водитель, секретарь, охранник, всю жизнь в оглядку. Чем больше у тебя денег, тем меньше тебя волнует, кто и что рядом. Хотя наш хозяин пока в этом смысле ещё не замотерил, всё нарвит самое тяжёлое овойску подхватить. Это верно, мужик он бесфун набер и, если не изменится на голову ему сядут. Кто сядет? А мы же и сядем, между прочим, на Оксану он сегодня чертыхался, на столе письменном пыли полна. Папку какую-то взял и руки испачкал. Оксана, которая находилась тут же по соседству в прачечной комнате, всё это услышала. Не такая она была человек, что пропустит мимо ушей ни на простую и на веты. Не было там никакой пыли, это Анастасия придирается, ревнует. Оксана помахала перед носом мужчин большим махровым полотенцем, нырнула опять в прачечную и появилась уже с кипой салфеток. А вы видели Самарину, какая женщина? Нет, представляете, я сейчас выхожу из столовой, а мне на стучишь в кабинет Самарина, сума сойти. Ну это та самое. Люди, львы, орлы, Москва, Москва, хир. «Ты что, в школе училась?» Иван от неожиданности уронил газету. «Да ну вас!» Я представить себе не могла, что я Самарину вот так, как вас увижу. Я в театральный хотела поступать. Между прочим, я учила все чеховские женские роли. Я думала, что она ниже ростом. По телевизору, когда смотришь, понять невозможно. Правда, в театре я ее тоже видел, но места были плохие. Мы на люстре почти сидели. Самарина. А если я к ней подойду, поговорю, может... А она что в доме-то будет делать? Дочку в актрисы готовит». — Вот это да, везет же некоторым. — Бери шире. Я вчера, как услышал от дочки хозяина спасибо после поездки и не нашел брошенную на пол жевательную резинку, так сразу понял, что тут одной театральной наукой не обойдется. Тут жизни учить будут. — Скажи, Артемий Николаевич, Иван не смог удержаться, чтобы не влечь в беседу повара. Артемий Николаевич мечтательно вздохнул. — Помню, когда я работал в ресторане «Лето», что на ВДНХ у нас директриса вот точно с таким характером была, как у Ольги Леонидовны. Все ни по чем ей было, и всякую проблему могла решить в пять минут, бой-баба. А готовить не умела, хоть застрелись. А вы заметили, даже Анастасия присмирела, и он, как и Оксана, не любил рыжую кочинскую подругу. Как же, стерва высмеивает хозяина, даже людей не стесняется. Горячую речь горничной прервал Артемий Николаевич. Не твое дело, и не советую перед хозяином мелькать без надобности. До тебя была тут одна, Диана-охотница, так Юлида через неделю уволила. — Да бросьте вы, сами они разберутся, и он обнаружил на полке какой-то старый журнал и с интересом его листал. — Артемий Николаевич, ты мне скажи, вот эти самые устрицы надо пить или все-таки есть вилкой? — А «Э, как хочешь, хочешь вилкой, хочешь так прямо из раковины. Жевать не надо, прямо глотать, а ты ел вкусно? — Ел. Там вопрос не в том, чтобы проглотить, а в том, чтобы не выплюнуть. — Вот и я думаю, что лучше жареной картошки ничего еще не придумали. Неуспешную беседу прервал звонок. Так обычную людей Александровна напоминала, что помимо занятных разговоров в курилке есть обязанности по дому, за которые их хозяин платит неплохие деньги. Повар снял трубку. Алло. Да, Лидия Александровна, да, здесь. Конечно, сейчас передам. Хорошо, сейчас отправлю Оксану к вам. Ты слышала? Бегом в гостиную с тряпками и пылесосом. О, Господи! Интересно, хозяева так же часто убирали бы дом, если бы жили без прислуги? Или чем больше денег, тем больше аккуратности? Нарочи-то лениво Оксана встала, завязала передник так, чтобы форменное платье стало короче, поправила волосы. И победно одлидела присутствующих. Артемий Николаевич не удержался. Велено передать, чтобы юбку высоко не задирала. Так у меня она сама по себе вверх ползет. С этими словами, покачивая бедрами и под снисходительные взгляды мужчин, горничная покинула курилку. Вот тебе она, актриса, да, Артемий? Кто бы мог подумать? Артемий Николаевич ничего не ответил, потому что смотрел в окно. Он увидел Самарину, которая не спеша шла по дорожке. Рядом с ней шла невысокая, симпатичная девочка, дочь Кочина. Обе они смеялись. И лицо Ольги Леонидовны, такой помолодевшей и красивой, заставило забыться Артемия Николаевича, и он вдруг произнес... Я когда-то был у неё влюблён. Ольга Николаевна Самарина помнила, как магазин Армения, что на углу Тверской-Тверского бульвара, торговал самой настоящей бастурмой. Причём тогда Тверская и была улицей Горького, а сама Ольга Леонидовна маленькой девочкой. Так вот, ту бастурму с сегодняшней сравнить нельзя. Та советская бастурма была посыпана красным перцем ровно так, как وصвали её армянские хозяйки в Ереване. Как-то на гастролях всяк труппы их театра была приглашена в гости к режиссеру местного театра. Там-то и угощали, среди всего прочего, замечательным домашним вяленым мясом. Ольга Николаевна понимала, что Илья Ивановна стал другой, ибо стурма и иная осталось надеяться, что армянские хозяйки остались прежними. В том смысле, что традиции делать это поистине царское угощение передались из поколения в поколение. Ольга Николаевна задержалась на миг у новой пластиковой двери преображённого магазина Армения, покачала головой и вздохнув скрылась в огромной арке старого сталинского дома. Она спешила, поскольку сегодня, как было уже сведено давным-давно, к ней должен был приехать гость, её старинный знакомый хвостов Владимир Иванович. Владимир Иванович уверенно преодолел путь от дипломатического работника до бизнесмена. Будучи владельцем известного финансового холдинга, он, пользуясь привилегиями возрастства и солидного банковского счёта, шёл, возможно, взять шефство над старинной знакомой актрисой театра. Приглашение руки и сердца, которое периодически делал Хвастов тому, Самарина оставляла без внимания, только с досадливой шутливостью сетовала на однообразие формулировок. Хвастов был человеком умным, добрым и терпеливым, а потому не упускал даму сердцу из виду, опекал её, делая вид, при этом, что такая сумасsetStateнны особая, как она. поводыре не нуждается. Со своей стороны Ольга Леонидовна хоть и насмечничала над поклонником и изводила его придирками, дорожила его привязанностью и постоянством. Поэтому в присутствии Хвостова старалась быть на высоте. И сейчас Ольга Леонидовна, войдя в квартиру, первым делом бросилась к зеркалу. Все остальное может подождать. Но вот капельки испарин над верхней губой и съеденная помада — вещи абсолютно недопустимые. Сидя перед большим зеркалом из карельской берёзы и промокая мягкой пуховкой лицо, Ольга Леонидовна хорошо поставленным голосом обратилась сама к себе. Люди, белые орлы и куропатки. Куропатки. Тут у неё вдруг сел голос, и уже вполне буднично она произнесла: Надо Наташу попросить купить курицу. Бульон, белое мясо и немного овощей. Мой обычный обед в день спектакля. Время, проводимое у зеркала, было временем прошлого. Ольга Леонидовна вспоминала, как перед началом спектакля у неё холодели руки, в ушах стоял шум, от волнения, как будто кошачья лапа в груди скреблась, и что-то гнало её с места на место. В эти моменты Ольга Леонидовна готова была всё и всех послать к чёрту, смыть грим и сбежать домой. Она ненавидела себя, театр, сцену, зрителей за то, что так зависела от них в этот момент. Но после третьего звонка, после третьего звонка уже они, зрители, зависели от нее от Самариной Ольги Леонидовны, легенды московской сцены. Захочет она, будут смеяться, захочет, будут плакать. Комедию сделает трагедии, а трагедию сыграет так, что зал корчится от смеха. О, это абсолютная власть сцены, единственная власть, которая не разрушает ни самодержца, ни подданных. На сцене ей было хорошо и уютно, словно она вернулась домой и надела свою любимую одежду. Иногда она напоминала себе мальчишку, который мастерски научился ездить на велосипеде. Он и без рук может, и назад, и вперёд, и покочками, и подрезать кого-нибудь. За последние её особенно не любили коллеги. Иногда она ради азарта и из вредности начала в на ночлеги импровизировать и с удовольствием смотрела, как партнёр корчится в судорогах. Но всё-таки она была человеком не злым, а потому подобными вещами не злоупотребляла. И с театру Ольга Леонидовна ушла в одночасье без долгих раздумий. Это случилось в тот день, когда она на вечернем спектакле во время весьма драматической паузы, предусмотренной сюжетом, услышала из галёрки звон бокалов. По всей вероятности, глупая молодёжь при больших деньгах решила совместить приятное с забавным. Дав смазлитнице 1000 рублей, они принесли в зал бутылку вина и смотрели спектакль потягивая кислый ришринг. В те годы в театральных буфетах можно было еще купить только паленый коньяк аист. Ольга Леонидовна написала заявление, которое передала в дирекцию театра через свою подругу. Ее уговаривали вернуться, приезжали с извинениями, но она была непреклонна. В этом принципиально строгом поступке проявилась, как ни странно, ее гибкость. Ей не хотелось служить мельпомене во что бы то ни стало. Происходящее в театрах ей не нравилось, это относилось и к репертуару. Ек тому, как вели себя зрители и как вели себя режиссёры и актёры. Она предпочла сохранить в душе тот чад и того зрителя, который когда-то знала, да и самой не хотелось превращаться в обиженную и теряющую власть над залом примадонну. После ухода она немного снималась на телевидении, потом отметила ещё один юбилей, подводя неутешительные итоги. Сниматься её почти не приглашали, работы в чатре не было, в спектакли, куда её звали, она не шла. Это даже не бежетерия, это хлам. такого было её мнение о новейшей драматургии. Но работы хотелось, поэтому она изредка участвовала в антрепризе и университетских концертах, да и заработок был не лишним. Тоска по сцене, как ей казалось, ушла в прошлое. Она помнила запах кулис, но не скучала по нему. Единственное, о чём она жалела, что не попробовала себя в острых комических или характерных ролях. Вы потрясающе красивы. Вам нужно играть за Католи глаза знакомый режиссёр. На орарей не давали и в свои проекты не приглашали возраст. Всему причиной стал возраст, к которому так безжалостно относятся те, которых этот возраст пока не коснулся. Мне и жизнь театру удалась, я сыграла всё, о чём может мечтать актриса, но точку я не поставила. Отчего и почему у меня такое чувство, думала я, сидя перед зеркалом? Таким образом, Георги Леонидовна, бродили в прошлом, она успевала до пройтись с пуховкой по белому с высокими скулами лица, подкосить свои немного припухшие глаза и превратить изогнутую и чуть капризную улыбки губы в алый цветок. Обычно в этот момент раздавался звонок в дверь. Владимир Иванович держал большой свёрток, с одной стороны которого торчал хвост ананаса, с другой верёвочка от батона сухой колбасы. Также у него в руках был пакет, в котором ястыны прокладывали до ры моря, чей-то скользкий плавник и выпоченный глаз на плоской морде. Ольга Леонидовна, дорогая, почему у вас не заперта дверь? Так неосторожно в наши дни. Здравствуйте, здравствуйте, роскошная вы моя. Ритуал целования руки обычно затягивался. Наконец Ольга Леонидовна теряла терпение и дёргала руку с розовым маникюром и большим янтарным кольцом на пухлом пальце. Будет вам Владимир Вы это кольцо проглотите, а где я такое сейчас найду? Да и вас лечить в копеечку станет. А главное, не вылечит. Эскулапы нынешний даже клизм поставить не смогут. А дверь Наталья не закрыла. И это уже не впервой. Ума не приложу, что с ней делать. Надо замуж выдать, тогда память к ней и вернется. Вы бы ей жениха нашли в вашем департаменте, или он за Вячеслава, шофера вашего замуж, выдадим ее. А куда она так рано отправилась? За вечными ценностями». За книгами в библиотеку? За солью и спичками в бакалею? Что за необходимость? Ах, не спрашивайте у меня. Она с утра что-то говорила, я не разобрала. Если б знал и соль купил, а то я вам всяких глупостей привез. Владимир Иванович развернул один из пакетов и взору Ольги Леонидовны предстал на чурморт достойных голландских живописцев, так любящих изображать деликатесы. Ольга Леонидовна закатила глаза. Опять ананасы в шампанском. Когда вы покончите с гусарством? Хотя не скрою, мне приятно, что вы меня балуете. Владимир Иванович, радостно ожидавший услышать нечто подобное, уселся в глубокое кресло, закинул ногу на ногу и обведя взглядом комнату отвечал: Вы не представляете, какое удовольствие я от этого получаю. Как всё-таки у вас славно в доме, уютно, вещей много, и на первый взгляд может показаться, что тесно. А нет, не тесно, удобно и ладно, всё под рукой. Вы правы, друг мой. Я этот теперешний минимализм терпеть не могу. Добро бы что-то новое придумали, а то взяли из светлых 60-х прямые и остроугольные ромбы, квадраты, трапеции и выдают это за новость. А я так считаю, минимализм этот абсолютно не терпит человека. Минимализм сам по себе, человек сам по себе. На этих странных плоских диванах и креслах сидеть не хочется, поскольку неудобно. На эти столики поставить ничего нельзя. Сидеть нельзя, стоять негде. Оленька, дорогая, какой у вас голос, какие интонации, сколько в них роскоши и силы. Будет вам, это я уже слышала. Это была тактическая ошибка, но вполне возможно, она была допущена намеренно. Хвастов скинулся и с подозрением уставился на Самарину. Уж не Каткин ли вам это говорил? Да что вам этот Каткин? Он стар как чёрт, вы знаете, сколько ему лет? Он между прочим, схватившись Ольга Леонидовна совсем по театральному повела, причём И попротуешь спести положение с легка капризной интонацией. На это совершенно не важно, друг мой, Вас совершенно не интересую я. Чуть что сразу Каткин. Каткин Ефим Леонидович был извечным соперником Хвостова. Даже теперь, когда Каткин обзавёлся двумя слуховыми аппаратами и манерой громко говорить и общаться с Ольгой Леонидовной исключительно по телефону, только с двух до трёх. В это время он мог почти что кричать в трубку, не посмев побеспокоить своих домашних. Даже теперь Владимир Иванович спокойно слушит имя соперника не мог. А потом не обраcił внимания на капризный тон Са Марины, обиженно топ ивнижнюю губу хвостов проговорил: "Справедливости ради надо". Ольга Леонидовна поняла, что ещё чуть-чуть и пламя ревности погасить будет нельзя. А потом она сурово посмотрела на друга и слегка повысив голос, произнесла: "Справедливости ради помолчите, иначе опять мы с вами не будем разговаривать неделю, и вам придётся тайком подкладывать гостинцы в мой почтовый ящик". тонкой душевной организации моей Натали такого больше не выдержит. Она думала, что у неё завелся поклонник и пропадала с целыми днями на ресничной клетке в надежде его увидеть. А весь подъезд судачил, что я её не пускаю домой. Ватимир Иванович отступил, но продолжал дуться. "Ну всё-всё, не сердитесь, душа моя. Так почему вы лишаете меня? Я никого ничего не лишаю. Я предлагаю попить чаю с удовольствием. Чай это намного лучше, чем ругаться из-за кадкина. Вот и не ругайтесь, вот и не буду. Что, ваша любимая ученица? Владимир Иванович специально задал этот вопрос. Дело в том, что некоторое время назад Ольга Леонидовна вдруг обнаружила, что на подсчет ее сбережений уходит ничтожно мало времени. А если быть совсем точными, то и считать-то нечего. Сыграв пару безумных старух кино, куда ее пригласили совершенно случайно, и получив небольшой гонорар, она стала размышлять, каким образом можно было поправить положение дел, не прибегая к помощи близких, из заинтересованных людей. Поэтому, когда к ней обратился один известный коммерсант, человек богатый и с положением, и поклялся преподавать актёрское мастерство дочери, она тут же согласилась. При этом она своему работодателю заявила, что если она в подопечную не дойдёт никаких данных, то и ли от места откажется, или переубедит девочку поступать в театральный институт. Кочень это выслушал, согласно кивнул, видимо, ему самому не по душе была фантазия дочери. Потом и порешили Теперь почти всю неделю Ольга Леонидовна жила за городом в особняке господина Кочена, где и занималась его дочерью. Первые 2 недели Самарина вынес свой вердикт. Актриса из неё как из меня математик. Но затем, затем Ольга Леонидовна смягчилась, а уже через несколько месяцев, привязавшись к девочке, нечаянно в ней души и обещала голубу окружающую актёрскую карьеру. Она делает такие успехи, что, думай мои прогнозы не оправдаются. Да. Мне помнится, что вы надеялись вначале выступить, но как самому убедить это юное создание, полное непригодности к актёрскому ремеслу. Вы его терпели неудачу. Владимир Иванович не мог себе отказать в удовольствии посшутить, но Ольга Леонидов иронии не уловила. Крах, а не неудача. Молодая особа оказалась способной, трудолюбивой и на редкость талантливой. И человечек такой хороший, несмотря на огромные возможности отца. Редкий случай. Я с сочувствием смотрю, как растут, например, дети членов нашего правления, и прихожу к выводу, что иногда большие деньги – это большая беда. Не поверите, у нас несколько дней нет занятий, а я уже соскучилась. Мы ведь с ней не только театре говорим. Она растет без матери, в Москве недавно, подруг мало. Чувствуется, что она одинока и в душе совсем еще маленькая девочка. Я давно заметил, что вы к ней привязались, а почему занятий нет? Я только не поняла. Знаю, что у отца очень серьёзные проблемы в его компании, он весь в делах. А дочка куда-то уехала на пару дней. Ну ничего страшного, и вы отдохнёте немного. Что-то не получается у меня отдохнуть. Из головы не идёт последний разговор с Алией. Она сказала, что отец может потерять компанию. Настолько серьёзные проблемы? Засудней сказать. Ах, вы же знаете, что для меня слово default и defoliant это вообще одно и то же. По существу так оно и есть, и то и другое приводит к концу. Вы шутите? А мне жаль эту семью и в особенности девочку, если бы у моих сил был им помочь. Хвастов лукаво хмыкнулся. Дорогая, вы не могли бы прислушаться к своим ощущениям, кому вы хотите помочь больше, девочке или отцу? Я начинаю ощущать беспокойство, а в моём молодом возрасте любые перемены нежелательны. Я могу начать пить, курить и пойти по дурной дорожке. — Ну что ж вы за человек? Девочку мне жаль, хорошую, талантливую, одинокую девочку. — Ах, да какой вы зануда, лучше сделайте мне бутерброд. Владимир Иванович послушно взял в руки нож, но до масленки его не донес, а стал задумчиво вертеть. — Какой красивый, серебро старое, вот раньше. Если вы намекаете по обыкновению на прошлое, коммунистами ножи для масла запрещены не были. Они проблему решили с другого конца, исчезло масло, и необходимость в ножах отпала сама собой. Останетесь без сладкого. Не гневайтесь, душа моя. Это я так, чтобы не терять форму. Так что же произошло? Где? О, Боже, у девочки и папы. Вы знаете, что произошло, и мы с вами подумаем, что можно сделать. Деньгами это вряд ли. Вот вся жизнь всё такое проще, это можно попробовать. Владимир Иванович Голубчик, ваше благородство не знает границ. Просто вы, душа моя, верьте мне, как хотите. Самарина промолчала. Она уже дала совет Кочину и была уверена, что тот воспользуется им, но как женщина предусмотрительной не приминула заручиться поддержкой связей. Самарина по опыту знала, что никакие деньги иногда не помогут, так как поможет всего лишь одно правильное знакомство. Занятия с Алей, собственно, то, ради чего Самарина и находилась, нравились Ольге Реонидовне еще и потому, что это позволяло ей пережить всю ее жизнь, ее особенные моменты еще раз. Аля, дочь Олега Петровича, девушка была не глупая, почти не испорченная деньгами, что бы там ни считали в курилке, любознательная и упрямая, как и ее отец. Эта фамильная черта у Али была украшена безумным обаянием, как дубовая основательная рамка украшена изящной виньеткой. Самарина не раз ловила себя на мысли, что устоять перед милым лукавством улыбкой в поллица и некоторой наивностью просто невозможно. Получив знав Алю, актрис прониклась ещё и тёплым, почти материнским чувством. Судьба девочки была не так проста и безоблачна, как могло показаться на первый взгляд. На замечания по учению Самариной Аля не обижалась, поскольку преподавание актёрского мастерства давно уже перешло за рамки обязательной программы и превратилось в продолжительные беседы с примерами из жизни и личными откровениями. Учительница и ученица стали друзьями. Самарина пытался освоить все пробелы в воспитании, которые обнаружились при ближайшем знакомстве с Алией. Например, понимаешь, научиться быть актрисой это не только достоверно выражать свои чувства, уметь двигаться на сцене, владеть своим голосом. Это ещё и правильно вести себя в жизни. Представь, ты играешь английскую королеву. Что возникает в твоём воображении при слове английская королева? Осанка, царственность жестов поход, и походки, чёткая речь, знание и безукоризненное соблюдение правил хорошего тона. Хорошо ли ты сыграешь эту роль, если в жизни ты сутулая, неряшливо одетая девушка, глотающая слова и плохо себе представляющая, куда деть руки? Хорошие манеры для актера — это отлично загрунтованный холст, на который ловко ложится любая краска. Аля все это слушала и задавала вопрос. А что, все актеры, которых я вижу на экране и видела в театре, умеют себя вести? Нет, конечно. Именно поэтому нельзя иногда смотреть без улыбки, как некоторые барышни изображают высший свет. Но мы-то с тобой стремимся к идеалу. Мне папа сказал, что ваш голос был самым знаменитым голосом нашего кино. Все влюблядываются сначала в голос, а потом уже в вас. Надо сказать, что и сейчас он у вас прямо-таки завораживающий. С вами хочется разговаривать. Спасибо. От тебя мне особенно приятно слышать это. Что касается голоса и интонации, это те остриные уши, которые не спрятать ни под каким колпаком. Со времен Элизы Дулитт ничего не изменилось, поверь мне. В один из дней Аля рассказала Ольге Леонидовне, что когда-то они все жили в Красноярске, что ее мама умерла, когда Аля была совсем маленькой, и смертью предшествовала неприятная история. И что иногда ей очень хочется уехать из Москвы. Но только иногда, поскольку после Москвы там все кажется маленьким и медленным. Да, это самый лучший комплимент городу. Медленный. Это значит, что, живя там, ты удлиняешь свою жизнь. Но почему же все герои Чехова с тем отъездом из Москвы жалуются на провинциальную жизнь? А я только что выучила монолог из "Трёх сестёр". Это не от того, что там в провинции было плохо, а от того, что людям самим с собой было неуютно и скучно. Они не знали, чем себя занять. И пьеса Чехова как раз об этом. Они как дневники людей, потерявших стержень души и ищущих его не там, где потеряли, а как же, возможностью большого города. Это весьма аргумент для переезда, но эти возможности большого города по плечу людям со стержнем. Я хочу, чтобы ты поняла, актёрское ремесло требует сумой дисциплины и постоянного самообразования. Для актёра испытанием может стать всё: и переезд в большой город, и работа в маленьких провинциальных театрах. А вы играли в провинции, в большинстве оленей услышать рассказы Самариной. И очень хотелось представить эту жизнь театральную со всеми её невзгодами, радостями кочевой жизни. У Ольги Леонидовны иногда про себя умилялась. Представления Али о театральной жизни были в основном подчеркнуты из пьес Островского, «Схитания несчастливцева» и других. А как же? Несколько лет в театре маленького Волгского городка. Жила там и все время вспоминала Островского. Везде мне чудились Катерины да Кабанихи. Поначалу думала, что месяц-другой и вернусь в Ленинград, а потом поеду в Москву. Но время шло, ничего не менялось. И я понял, что самое неправильное это считать каждый прожитый день черновиком, который потом перепишешь на бело. Тогда я поселился в новой красивой изюнаевской своей съёмной квартире. Купил много красивой посуды, посадил цветы на балконе, стал не спеша завтракать и ужинать, перестал стремиться в Ленинград, а перестал дёргаться, емучиться от осознания, что играю в провинции и сыграла самые лучшие свои роли. Меня заметили и пригласили в Москву. Ольга Леонидовна рассказывала, воспоминания одно за другим выстраивались ровной цепочкой. Она сама уже видела лица прошлого, ощущала запах и переживала вновь все свои неудачи и гордилась успехами. Аля слушала ее и думала о том, что с появлением Ольги Леонидовны в доме все изменилось. Девочка не могла четко определить все произошедшие перемены. Стало все по-настоящему, думалось ей. Ольга Леонидовна не докучала вопросами, она обращала внимание на внезапную молчаливость ученицы, и только раз, чтобы как-то отвлечь и развеселить Алю, она поинтересовалась. — Я все хотел спросить, что за странный портрет у вас здесь стоит, его подрисовывают все, кому не лень. — А, это папе подарили. Или по ошибке привезли. Никто толком понять не может. Если хотите, нарисуйте и вы что-нибудь. — Вы уж очень соблазнительная мысль. Последние 15 минут обела всю, орудовали кисточками. Паркет, давно приобревший сходство со старой видавшей все оттенки красок палитрой, запесчал новыми деталями. За этим занятием их и застал Олег Петрович Котин. "Ну вот вы где. А что это вы в Министерстве сельского хозяйства делаете, Олег Петрович?" Хуже себе пекло лицо руками кошмар. "Нет, серьёзно, если вы хватится, вы представляете, какой скандал будет. Надо будет Людю предупредить, чтобы она предложила взамен что-нибудь приятное. Видите, пейзаж очень приличный висит. Не забыть бы и сказать, такой портрет испортили. С этими словами он с широким мазком, словно завершающим штрихом, проложил бороздку из берлинской лазури. — Пап, не ругайся, ты первый начал, я сама видела. — Не закладывай отца. — Я? Я его только подправил. Сейчас только исправлю вот. Не отрываясь от увлекательного занятия, Олег Петрович обратился к Самариной. — Я что хотел предложить, Ольга Леонидовна, я хотел бы пригласить вас поужинать в ресторане. — Ольга Леонидовна, соглашайтесь обязательно. Артемий Николаевич так готовит, и платье вечернее наденете. Алла пришла в восторг от идеи отца. Самарина улыбнулась. «Ну, — Но если моя ученица меня отпускает, то с удовольствием. — Здорово. Пойдемте обсудим, что вам надеть и какую прическу сделать. Не успели они уйти, как появилась озабоченная Лидия Александровна. — Олег Петрович, прислали из Министерства сельского хозяйства, просит портрет вернуть. — Да? — Да. «Но пусть забирают», — Олег Петрович замесательств его смотрел на присутствующих. Рабочие с опаской, глядя на изображение, боясь измазаться свежей краской, сняли картину с Мольберта. «Лидия Александровна, если будут какие-то проблемы», — Олег Петрович еле сдерживал смех. «Не волнуйтесь. Все подумают, что так и должно было быть». По замыслу художника, рассмеялся Олег Петрович и посмотрел на Самарину, добавил. «Не мешкая в ресторан, нельзя не отметить избавление от этого шедевра». Да-да, подходил за Алео. Поезжайте, а за разговорами время так и пройдёт. Портрет унесли. Ударилась Лидия Александровна, переговариваясь и смеясь, покинули комнату Кочен и Самарина. Алео вздохнула с облегчением. Она обожала отца и прекрасно относилась к Георги Леонидону, но с некоторых пор в её жизни был секрет-подица, которым она не могла даже с самыми близкими людьми. А чтобы пролить свет на эти тайные обстоятельства, придётся заглянуть в прошлое.